Считается, что в путь надо пускаться на рассвете, и я решила воспользоваться этой народной мудростью и провести под крышей бывшего дома Арчера еще одну ночь. Не думаю, что эти несколько часов что-нибудь изменят. У меня оставалось чуть более двух недель для того, чтобы найти способ вытащить жениха из подземелий родного замка, пока он не забудет обо мне навсегда. Да и потом, несмотря на свои новообретенные способности, я как-то опасалась ночных дорог мало ли кого может на них встретить одинокая девушка. Вроде бы наши края считались вполне спокойными, по крайней мере о разбойниках здесь давно никто не слыхал. Но все равно. Как говорит, собереженного сам Альтис опасается. Я долго лежала без сна, прислушиваясь к обычным звукам старого большого дома. Вот скрипнула половица, вот часы в гостиной пробили полночь. Где-то рядом раздалось хлопанье крыльев Видимо, Ульрике тоже не спалось, и она облетала свое жилище, с которым вот-вот должна была проститься. Мои вещи уже собраны, большую часть котомки занимала та самая книга о драконах, написанная Эдрианом. Правда, она оказалась слишком тяжела для меня, поэтому магу пришлось научить меня нетрудному заклинанию, при помощи которого Талмуд потерял большую часть веса и стал вполне подъемным. Без особых споров мы с Эдрианом пришли к выводу, что книгу не стоит оставлять здесь, Вряд ли Нейнадеяна догадывается о существовании древнего фолианта, поскольку даже ее сын, проживший в этом доме достаточное количество времени, был об этом не в курсе. А Эдриан к тому же испытывал странную привязанность к багрово-черному камню на окладе, который, согласно договору, заключенному между нами, после завершения сделки я должна была обогреть собственной кровью. Хотя сейчас я очень сомневалась, что задуманное вообще существимо. Драконы никогда не примут на равных дочь тролля которая к тому же вот-вот превратится в арахнию. Погруженная в мысли и сомнения, я сама не заметила, как задремала. Утром меня разбудил чудесный аромат только что сваренного кофе. К моему величайшему удивлению, Ольрика решила подать мне завтрак в постель. На подносе, скромно стоящем в изножье, я обнаружила кофейник и огромное блюдо еще горячей выпечки. Неплохо, но если честно, я предпочла бы что-нибудь посущественнее, например, мясо. Воображение тут же нарисовало мне аппетитную картину отличной отбивной, покрытой румяной корочкой, но такой нежной и сочной внутри, что я невольно сглотнула голодную слюну. Однако я почти сразу очнулась и удивленно покачала головой, что это со мной. Никогда не любила сытные завтраки. «Но лично я не вижу в этом ничего странного», — буркнул Эдриан. «Вспомни, в кого ты превращаешься, и так ты скоро начнешь требовать на каждый прием пищи сырого мяса». Я зло скрипнула зубами. «Это мы еще посмотрим. Лично я не намерена становиться рахней. Мне и человеком неплохо живется». Занятая, оставшейся для меня уже обычной мысленной перебранкой с Эдрианом, я как-то незаметно уплела все предложенное на завтрак. Затем сыто потянулась и решительно встала. «Все, хватит прохлаждаться. Меня ждет дорога к замку рода Ульер». Поскольку вещи были уложены еще с вечера, сборы не заняли много времени. Уже через полчаса я стояла во дворе и с сомнением смотрела на смирного гнедого Мерина, который лениво пощипывал травку, изредка косясь на меня флегматичным карим глазом. Да, повезло, что вчера заботу о нем взяла на себя Ульрика, поскольку сама я не представляла, чем его кормить и где держать. Что скрывать очевидное, мои сведения о лошадях были чрезвычайно скудными. «А ты вообще ездить верхом умеешь?» Осторожно полюбопытствовал Эдриан, видимо, понев причину моего замешательства. Я задумчиво почесала нос. «А что, разве с этим могут возникнуть какие-нибудь проблемы или сложности? Скочил верхом, на скачи, куда тебе надо». И «Ясно», — резюмировал Эдриан. «Не умеешь». «А вообще, когда-нибудь сидела на лошади?» Я раздраженно фыркнула. «Глупый вопрос, конечно же, не сидела. Мне это было просто ни к чему». К тому же благосостояние нашей семьи не располагало к обзаведению собственной конюшни, Но я не видела в этом большой проблемы. Уж как-нибудь разберусь. Главное, что хвост от морды отличить могу. Ну-ну, с плохо скрытой иронией отозвался Эдриан. В таком случае вперед к подвигам и новым совершениям, а я с огромным интересом понаблюдаю за твоими попытками. Я поморщилась от его извительного тона и смело шагнула к Мерину. Благо, что он был уже всноздан. Опять-таки Ульрика постаралась. Кстати, а где сама фея? Или она решила остаться? Но почти сразу я услышала приглушенное рыдания, Обернулась на звук и увидела фею. Бедняжка всхлипывала, уткнувшись в крошечный носовой платок, а ее крылышки сильно потускнели. Видимо, слезы смыли изрядную часть светящейся пыльцы. — Я готова! — невнятно уведомила она нас и оглушительно высморкалась. И в самом деле, свой обычно очень легкомысленный наряд, почти не прикрывающий обнаженного тела, фея сменила на мужскую рубаху и штаны. Правда, сапог на ней не было, поэтому она болтала в воздухе босыми ступнями. Впрочем, сильно сомневаюсь, что ей вообще нужна обувь. Она ведь не пешком путешествовать будет. «А почему ты плачешь?» – с опаской поинтересовалась я. «Я привыкла к этому дому!» Глаза Ольрики вновь опасно наполнились слезами. «Мы, феи, словно врастаем в то место, где живем. Поэтому так не любим перемен. Каждый переезд для нас страшное мучение. Мы испытываем в буквальном смысле слова физическую боль». «Ясно». Недоверчиво буркнула я и вновь посмотрела на коня. Тот тоже уставился на меня. и В его прежде спокойных коре глазах загорелся огонек недоверия. Видимо, несчастному животному очень не понравилось мое пристальное внимание. Несколько минут мы просто стояли и смотрели друг на друга. Я чувствовала, как внизу живота растет комок дурноты от волнения. В теории все казалось так просто. Раз и усился верхом. Совсем как какая-нибудь легендарная воительница прошлого, наводящая страх и ужас на своих врагов. Но в реальности все выглядело совершенно по-другому. Я даже не представляла, с какой стороны подойти к этому чудищу. Странно, вчера он был словно меньше размером. Наверное, это потому, что тогда я не думала о том, как взбираться на него. Я обошла коня кругом, благоразумно стараясь держаться на почтительном расстоянии, а то вдруг ему взбредет в голову люгнуть меня. Затем остановилась и озадаченно почесала в затылке, залихватски сдвинув широкополую шляпу. И что дальше? — О, я вижу, торопеешь, — проговорила фея, которая с таким интересом наблюдала за моими действиями, что даже перестала плакать. «Бловато опыта в общении с лошадьми?» «Я бы сказала, вообще нет», — ворчливо буркнула я. «Вам надо подружиться», — предложила Ульрика. «Дай ему сахарок или морковку». Я усиленно захлопала по карманам. «Легко сказать, да трудно сделать. Как-то я о таком не подумала, а то бы запаслась заранее». «Глупости все это», — раздраженно забормотал Эдриен. «Сахарки, морковки». Села верхом и поехала, зачем ерундой страдать. «На, держи». Фея, заметив мое замешательство, подлетела ближе и протянула мне вожделенный кусочек хрустящей морковки. Смущенно улыбнулась, заметив мое видоумение. «Как чувствовала, что понадобится!» Мерин, учуяв запах лакомства, заметно оживился. Вскинул голову и негромко зажрал, словно говоря, «Ну и чего медлишь?» Я на всякий случай зажмурилась и протянула перед собой трясущуюся от волнения ладонь, стараясь держать пальцы как можно более плотно сжатыми а то вдруг животное откусит какое-нибудь. Спустя мгновение я ощутила очень осторожное прикосновение теплых, мягких губ, и Мерин довольно захрустел подношением. «Ну вот, а ты боялась!» — радостно произнесла Ольрика. «А теперь ногу в стреме и вперед!» И все же я предпочла подстраховаться и подтащила к Мерину, который после произведенного знакомства вновь вернулся к мирному пощипыванию травы чурбану. Сначала взгромоздилась на него, а потом подняла было ногу, чтобы вставить ее в стремя. Именно в этот момент Мерин сделал шаг вперед. Поминая всех демонов Альтиса, я спрыгнул с чурбана, перетащил его вперед и вновь залезла на него. И опять наглое животное в самый последний момент невозмутимо отошло. После того, как это повторилось раз пять, я всерьез заподозрила, что Мерин издевается надо мной. Несмотря на то, что солнце еще не поднялось высоко и меня обдувал прохладный ветерок, я все взмокла. Еще бы попробуй потаскать тяжеленный чурбан за этим еще зла. Злость мне не придавал и тот факт, что Эдриан не отказывал себе в удовольствии насмешливо прокомментировать каждый мой промах, а Ульрика то и дело фыркал от смеха. Вот ведь сволочь, нет, чтобы помочь. Все, не могу больше. Наконец пропахтела я и села прямо на землю, привалившись к проклятому чурбану. Спина и плечи налились противной тянущей болью и усталости. «Недалеко мы такой едем!» Ульрика озабоченно всплеснула руками, мгновенно прогнав с лица издевательскую усмешку. «Впрочем, мы можем дойти до замка и пешком. Если будем спешить, то как раз поспеем к отнеслцу ворота». «Исключено!» Я покачала головой. «Мало добраться до замка, надо еще выяснить, как туда проникнуть. А для этого необходимо время, чтобы осмотреться и придумать план». «Эх ты!» – посетовал Эвриен. «Подумать только, и именно тебе достался кинжал!» «Ну что за несправедливость? Даже на лошадь забраться не в силах!» Я промолчала, хотя на языке так и вертелась ядовитая глупость. Просто не желала начинать глупый и бесполезный спор. «Да, я переоценила свои возможности. Ну и что из этого?» «Видимо, придется тащиться в город и нанимать экипаж. Благо, что у меня еще осталось немного денег от щедротной и надеяны». «Ого, так и представляю себе этот разговор» фыркнул Эдриан. «Не могли бы вы тайком доставить меня к замку рода Ульер? Видите ли, в его подземельях томится мой жених, которому вот-вот затрут память, поэтому необходима крайняя осторожность». Я отерла тыльной стороной ладони салба горячий пот. «А какие еще могут быть предложения?» «Поделись телом», вдруг предложил Эдриан, «и я все сделаю наилучшим образом». Я поперхнулась от неожиданности. «Что?» Или я слышалась? «Как он это представляет, интересно?» «Просто поделись телом!» – терпеливо повторил Эдриан. «Позволь мне на некоторое время получить необходимую власть над ним. Обещаю, что как только задача будет выполнена, я сразу же вновь отойду в тень». Я с нескрываемым сомнением нахмурилась и почесала бровь. Посмотрела на невозмутимого Мерина, который продолжал пощипывать травку, не забывая при этом коситься на меня одним глазом. «Вот ведь зараза!» За последние пять минут он даже не пошевелился. Но могу поклясться чем угодно, стоит мне только возобновить свои попытки на него взобраться, как он вновь начнет вышагивать по двору. М да, пожалуй, стоит попробовать решение, которое предложил Эдриан. Правда, я совершенно не представляю, как это сделать. «Расслабься», — с усмешкой проговорил Эдриан. «Закрой глаза и несколько раз глубоко вздохни. Дальше я все сделаю сам». Как-то не особо я верила в то, что предложенное Эдрианом сработает. Честно говоря, звучало это как бред, но другого выхода у меня все равно не было. Поэтому я послушно сожмурилась и громко задышала. Достаточно скоро моя голова закружилась от испытка кислорода. Я сделала еще один вздох и покачнулась. Показалось, будто земля на какой-то миг ушла из-под моих ног. Головокружение усилилось, принеся с собой дурноту, но практически сразу все неприятные ощущения схлынули. «Отлично!» – услышала я голос, в котором с немалым удивлением опознала свой. «Давно бы так! Столько времени зря потеряли!» Это было очень и очень странно. Я продолжала ощущать свое тело, но оно мне больше не повиновалось. Все, что мне оставалось, наблюдать. Спустя несколько секунд я уже сидела верхом на Мерине. Тот, озадаченный моей непривычной шустростью, тихонько и обиженно заржал. Видимо, совсем было настроился на то, что ему удастся морочить мне голову и дальше, в конечном итоге заставив отказаться от поездки. «Вот ведь ленивое животное!» — Что-то я не поняла, — удивленно пробормотала Ольрика, подлетев ближе. — Ты что, притворялась все это время полной неумехой? Но зачем? Пыталась рассмешить меня перед дорогой. — Давай лучше придумаем, что с тобой делать, — уклончиво проговорил Эдриан, по-прежнему используя мой голос. — Ты сама прекрасно понимаешь, что не можешь всю дорогу лететь рядом со мной. Это привлечет к нам слишком много ненужного внимания. — С этим как раз проблем нет. Ульрика пожала маленькими остренькими плечиками и вдруг исчезла. Лишь воздух в том месте, где она только что била своими крошечными крылышками, чуть замерцал, а еще через мгновение она продолжила. «Любая уважающая себя фея умеет становиться невидимой, поэтому не беспокойся за меня. Я прекрасно преодолею путь у тебя на плече, или же найду себе местечко на луке седла. В общем, не пропаду». Договорились. Между тем мы наконец-то тронулись с места. Позади осталась распахнутая Настя липков, впереди лежала пыльная дорога, упирающаяся в зеленый сумрак близкого леса. Я невольно заволновалась. Все было хорошо, но Эдриан не торопился возвращать мне власть над телом. Я по-прежнему чувствовала себя непрошенной гостьей, на редкость неприятное ощущение. «Эй!» — наконец решила я напомнить о себе Эдриану. «Ты обо мне случаем не забыл?» «Слушай, я тут подумал». После очень долгой паузы, когда я уже заволновалась, что ответа не последует, мысленно отозвался тот. «Стоит ли нам торопиться с обратным обменом? Насколько я понимаю, твоё опыт общения с лошадьми минимален, не говоря уж про верховую езду. В конце концов, это может быть очень опасно. И прежде всего для тебя же. Ведь Вдруг из-за неловкого движения ты упадёшь и сломаешь себе руку или ногу? По-моему, было бы лучше, если бы ты доверила эту часть поездки мне». «Что?» Я же задохнулась от возмущения. Это что же получается, меня самым наглым образом лишили собственного же тела? «Не кипятись», — спокойно проговорил он. «Если ты хочешь, то мы можем поменяться прямо сейчас. Но я не понимаю, почему ты так настаиваешь на этом. Держаться верхом на лошади ничуть не, не легче, чем залезть на нее. Уверена, что не свалишься, колем с седла». Я задумчиво пожевала губами. Точнее, попыталась это сделать, но тело по-прежнему не отзывалось на мои приказы. Рассудок подсказывал мне, что здравый смысл в словах Эдриана есть. Он так спокойно и уверенно заставлял Мерина идти в нужную сторону, что я даже не замечала, каким именно образом он это делает. По-моему, дело тут не только в движениях по водяме. И потом, кто даст гарантию, что животное не испугается чего-нибудь и не понесет? Успеем ли мы поменяться местами обратно? «И что ты предлагаешь?» – спросила я. «Позволит тебе повелевать мною на все время поездки?» «Нет, зачем же на все?» отказался от столь любезного предложения Эдриан. «Только на тот срок, который тебе надлежит провести верхом. Поверь, так будет лучше для нас обоих. Тебе не будут грозить травмы, а я тем временем хоть чуть-чуть развлекусь». Я еще немного поразмышляла. Все бы хорошо, но где гарантии, что Эдриан действительно вернет мне власть над телом, когда я захочу поменяться с ним местами? Он был так долго мертв, что если он решит, что самым легким способом для возвращения в мир живых будет вероломный захват моего сознания, «Ты же девчонка!» С негодованием отверг мою мысль Эдриэн. «И тело у тебя соответствующее. Да ни за что на свете я никогда и не стану по собственной воле женщины. Я уж промолчу про то, что процесс превращения тебя в арахнию идет полным ходом. Кстати, это еще одна причина, по которой ты могла бы согласиться на мое предложение. Более чем уверен, что это пусть и не прекратит преобразование, но замедлит его. Слова Эдриана прибавили мне сомнений. В принципе, мне было не жалко. Пусть развеется, как говорится. Но как я могу быть уверенной в том, что потом он все-таки, так сказать, сделает шаг в сторону и пропустит меня вперед? Мика, это твое тело, спокойно сказал Эдриан. Я не могу это изменить при всем желании, будь оно у меня. Поэтому, если ты сосредоточишься, то мне придется уйти. Попробуй. Я честно попробовала последовать совету, отрешилась от внешнего мира и сосредоточилась на своих внутренних ощущениях. Почти сразу вернулось чувство головокружения, но на сей раз я не дала ему усилиться, а сразу же прекратила свое занятие, вполне удовлетворившись результатом. Да, пожалуй, Эдриан не обманывает меня. Ну что же, пусть в таком случае развлекается дальше, а я пока воспользуюсь неожиданным отдыхом и подумаю, как же надлежит вытаскивать Арчера из темницы, в которую его упекла любящая матушка».